Глава 11 -я. После этого мы еще немного поговорили, а затем Лэндаурн все-таки отправил меня наверх, отсыпаться. Хотя сам, насколько я мог видеть, не торопился ложиться. Все сидел, ходил, о чем-то думал и угомонился со слов Эммы лишь глубоко после полуночи. Точнее, после того, как она ему помогла. Утром я, признаться, ожидал, что мы вернемся к вчерашнему разговору, и что меня снова будут ждать осторожные расспросы. За ночь Лэнда Орн наверняка выспался. Не исключено, что перед сном пришел к каким-то выводам. Что-то ему, скорее всего, и сейчас было непонятно. Поэтому было бы логично предположить, что утром он придет с этими мыслями ко мне, раз уж вчера мы так и не договорили. Однако, как ни странно, наставник не стал торопить события. «А может, решил просто дать мне время переварить случившееся. Поэтому на самом деле утро началось у нас как обычно. В том смысле, что с рассветом мы, как всегда, поднялись, умылись и отправились на пробежку. Затем вернулись, позавтракали, покормили Йорка, потратили еще какое-то время на банно-прачечную мелочевку». Ближе к обеду устроили довольно продолжительную тренировку, и только там Лэн впервые упомянул про мои способности, а заодно ненавязчиво предложил их показать, раз уж таится, от него больше нет необходимости. Я не стал отказываться, и для начала прокрутил у него на глазах один из комплексов пятого уровня аппаратного обучения. Сперва медленно, аккуратно, а потом уже на той скорости, что с недавнего времени стало для меня привычной. Он, когда увидел, как я работаю, одобрительно кивнул. Затем велел перейти на шестой уровень, хотя мы его толком еще даже не распаковали. Пока я занимался этим, он внимательно отслеживал все мои движения, дыхание, работу мышц. Изучал работу на скорость, работу на контроль, оценивал и тщательно взвешивал каждый мой шаг, пока не вмешиваясь и не порываясь что-то менять. Правда, с какого-то времени я перестал обращать на него внимание и просто делал то, чему меня научили одновременно и познавая новое, и тут же запоминая, адаптируясь. Самое интересное, что на этот раз у меня получилось справиться с задачей довольно быстро и совершенно самостоятельно. По крайней мере, Лэнда Орн ни разу меня не поправил. Да я и сам почувствовал, что сегодня все делаю как надо, а когда закончил, то также неожиданно понял, что после последней загрузки во мне что-то изменилось. Мои знания стали цельными, что ли. Да и ощущал я себя совсем иначе, чем раньше. «Попробуем вдвоем?» — предложил лендаорн, когда я озадаченно к себе прислушался. «Пока без магии. Давай ты ведешь, а я подстроюсь». «Я все еще пытаюсь осознать произошедшие со мной перемены, замедленно кивнул, и некоторое время мы, можно сказать, спарринговали. Тоже аккуратно, так сказать, на пробу, привыкая друг к другу заново и подстраиваясь один под другого». А потом я перестал осторожничать, и в какой-то момент бой из обычного превратился в самый настоящий, и я прям кайфанул, когда понял, что могу больше не сдерживаться. Честно скажу, это был самый короткий, но при этом и самый потрясающий бой, какой мы только устраивали в рамках обычного обучения. Я чуть ли не впервые мог бить со всей силы и не бояться кого-нибудь покалечить. Мог грузить свое тело по максимуму, не переживая, что это вызовет вопросы. Напротив, наставник даже подталкивал меня, мотивировал, требовал расслабиться и показать все, на что я способен. Увы, совсем уж надолго меня не хватило. Уже через шесть с половиной я был вынужден признать, что устал. Мое тело, не успев привыкнуть к результатам недавней перестройки, требовало отдыха. Зато все предшествующее время я держался с ним, с мастером четвертого круга, почти на равных, и это оказался тот несомненный прогресс, которому можно было только порадоваться. «Пожалуй, при случае надо будет поблагодарить малявку», — мимолетно подумал я, когда наставник отступил назад и сделал знак, что на этом можно закончить. «Если бы не Арли, у меня бы не было сейчас таких результатов». «Ты прав», — немедленно откликнулась в моей голове Эмма, с которой мы до сих пор находились в очень тесной связи. Правиться при желании могут очень заметно изменить судьбу, поэтому иметь такого человека в друзьях — большое благо». «Ты тоже благо», — мысленно хмыкнул я. И если уж на то пошло, то это и твоя заслуга. Ведь без тебя слияние я бы не прошел». Подруга на это ничего не ответила, но мне показалось, что ей было приятно. Что же касается Арли, то да, она действительно молодец. Не знаю, правда, что она увидела в моем будущем, но в одном юная провидица оказалась права. То, что я пережил тогда, очень мне помогло. Если бы не протокол слияния, я бы, конечно, сумел избавиться от бусха. «Грубо, быстро и надежно, Но вот сделать это так, чтобы не подставить ни себя, ни наставника, пожалуй, было бы затруднительно». «Знаешь...» — задумчиво обронил Лэнда когда я перевел дух. «То, как ты развиваешься, выглядит невероятным даже с учетом того, о чем ты мне рассказал. Ты адаптируешься к нагрузкам быстрее любого мастера. Схватываешь на лету, словно не учишься заново, а просто вспоминаешь. Да, с техникой еще нужно поработать». Кое-какие связки нам придется изменить персонально под тебя и твои возможности. Но в целом ты очень сильно продвинулся. А если предположить, что ты на этом не остановишься, то уже к зиме тебя можно будет смело выпускать на ринг против настоящих мастеров». «Это не создаст нам проблем?» Слегка обеспокоился я, услышав его вердикт. «Не знаю. Возможно. Но мастер Дайя точно обрадуется». «Может, тогда стоит немного притормозить?» «Нет». — качнул головой наставник. — Учителя ты не обманешь, только лишний раз на подозрение наведешь. Единственное, что я посоветовал бы тебе сделать, это убрать из кожи найнеид, хотя бы во время спаррингов. — Я на поскреб затылок. — Да я вообще-то специально его туда и не ввожу. — Достаточно и того, что ты инстинктивно пытаешься защититься, а присутствие посторонней структуры при контакте не сильно, но все же ощущается. Твоя кожа... Толще, плотнее и грубее, чем она должна быть по всем законам природы. На ощупь она тоже совсем не такая, как у обычных людей. Если не хочешь, чтобы тебя на этом поймали, контролируй свои желания. Убери наиниид поглубже, в кости. В основном ты все делаешь правильно. Ха. То есть я стараюсь защититься непроизвольно, или это модуль своевольничает? Неожиданный факт. Надо будет пересмотреть директивы именно потому, что за найниитом сейчас следит преимущественно модуль. На нем, можно сказать, висит вся текучка, ну а я подключаюсь лишь, когда мне что-то нужно, и вот этот момент мы с Сэммой, оказывается, не учли. — Понял, исправлюсь? — благодарно кивнул я в ответ на замечание наставника. — Еще поработаем? — вопросительно приподнял брови он. — С магией, если не возражаешь. — Давайте. Только надо со двора куда-нибудь идти, а то с новым уровнем всякое возможно. Будет обидно, если я случайно разнесу нам дом или превращу в хлам ваш служебный Орде. В результате остаток дня мы провели на озере, изучая мои новые магические возможности. И вот тут, к сожалению, совсем без порчи имущества не обошлось, потому что к молниям, как и ко всему остальному, мне тоже пришлось привыкать заново. Но хорошо уже то, что портил я преимущественно кусты и деревья и сжигал траву, а не наставника. Но при этом, если говорить честно, то если бить в лоб, даже сейчас мой третий уровень против его пятого был откровенно слабым. Зато, когда я подключил к работе вторую ветвь и добавил к молнии магию пространства, а когда в дополнение к ней нагло добавил еще и магию времени... «Отрат, ты негодяй!» — со смешком констатировал наставник, когда я выпустил его из пространственного мешка и с довольным видом оскалился. «Это же надо было. На целые четверть Рейна меня туда заперить. «На войне все средства хороши». «Я тебе это припомню», — с новым смешком пообещал Лэн Даорн, после чего мы еще немного поработали и уже ближе к вечеру засобирались домой. Самое же необычное заключалось в том, что в этот день нас никто не потревожил, хотя после вчерашнего я до последнего мига ждал незваных гостей. Но нет, никто к нам так и не пришел, не написал и даже не позвонил. Хотя, возможно, единственная причина такого пренебрежения крылась лишь в том, что в сан служба общественного правопорядка, как и везде, отдыхала, и на работе находилась только дежурная смена. Ну или же им было сильно не до нас. В итоге только утром в ОДР на почту наставника пришло официальное письмо с таким же официальным требованием посетить в Дуэре первый участок службы общественного правопорядка. И вот когда мы об этом прочли, я пришел к совершенно очевидной мысли что пора звонить хорошему адвокату. Примечание. В Нарлаене адвокатов называют законниками. Конец примечания. Надо сказать, в Нарлаене эта служба была организована несколько иначе, чем в моем родном мире. Здесь провели бал не многочисленные адвокатские кабинеты и бюро, не одинокие адвокаты-частники, дающие консультации чуть ли не на каждом углу, а одна единственная государственная крупнейшая, разумеется, контора, а также всего четыре на всю страну частных лицензированных структуры, которые имели филиалы во всех населенных пунктах Норлаэна, а специалисты в них имели обязательную государственную аккредитацию. Само собой, между конторами существовала жесткая конкуренция и достаточно демократичный преискурант, который при желании вполне можно было осилить. При этом государственная структура, как и следовало полагать, оплату за свои услуги не требовала, однако и перечень оказываемых ей услуг был достаточно небольшим. К примеру, мелкие споры, земельные дрязги, разводы и прочие несложные дела ее специалисты решали вполне успешно, а вот все, что касалось уголовщины, защиты бизнеса, урегулирования корпоративных споров и других крупных дел следовало переадресовывать именно частникам. Так вот, вчера, когда нас навестили сотрудники ТСБ, Тернийской службы безопасности. Я умышленно не стал поднимать этот вопрос. Дейлен да Даорн об этом не вспомнил, а вот сегодня, когда пришла официальная повестка, ситуация изменилась, поэтому наставник при виде письма нахмурился и, едва его прочитав, тут же связался с одной из столичных юридических фирм. Надо было еще вчера этим озаботиться. С досадой буркнул он, когда объяснил юристу ситуацию дистанционно оформил договор на оказание услуг и получил подтверждение, что специалист скоро будет. «Но я, признаться, об этом не подумал». «Я подумал», — флегматично отозвался я, а сидящий у меня на плече Йорк одобрительно пискнул. «Не переживайте вы, все делаете правильно. К тому же не стоит забывать. Мы с вами обычные свидетели, поэтому не должны первым же делом звонить законникам и всеми способами демонстрировать следствию, что знаем свои права. Напротив, Вчера мы были растеряны и дезориентированы, поэтому давали показания добровольно. А вот сегодня отдохнули, собрались с мыслями, хорошенько все обдумали, и раз уж тхаэры проявили настойчивость, то мы решили, что лучше будет нанять того, кто хорошо разбирается в подобных делах». Лэнда Орн подумал и кивнул. «Пожалуй. Если бы мы засуетились вчера, это выглядело бы подозрительно». «Вот именно. Поэтому сейчас мы пойдем на пробежку, сходим за продуктами, приготовим обед, «Поедим, позанимаемся, и ничего, разумеется, не скажем мастеру Дая, раз уж ситуация не выходит за рамки стандартной». «Может, ему как раз стоило бы сказать?» «Нет, сейчас, когда официально мы знаем только то, что где-то над тенистыми холмами произошло чрезвычайное происшествие, но еще не в курсе, что там конкретно случилось, и каким образом оно связано с семейством Боска, этого делать не стоит. Если уж ставить кого-то в известность, то лишь тогда, когда нам сообщать детали». И вот тут надо будет точно понимать, сколько мы готовы рассказать, и насколько уверены, что люди Хатха не раскопают на нас какой-нибудь компромат». Лэн еще немного подумал и все-таки неохотно кивнул. «Согласен, но к этому вопросу все равно придется вернуться. О смерти Босха сообщат быстро, и раз уж она произошла рядом с нами, то мастер Даэ наверняка захочет выяснить, как это произошло». «Ну вот поэтому нам и надо подумать, что именно мы ему скажем». А до тех пор сидим на попе ровно, делаем именно то, что от нас ожидают, ведем себя спокойно, ни в коем случае не паникуем, а завтра честно отправимся в участок и без всякой задней мысли поинтересуемся, чем следователи не устроили наши показания. Мы, собственно, так и поступили, занявшись до поры до времени совершенно обыденными делами. Но ну, а ближе к вечеру из Таирина все-таки прибыл обещанный адвокат. Солидный такой мужчина лет пятидесяти, с халюнным лицом, в дорогом костюме и с большим пузатым портфелем. Прибыл, естественно, не один, а с водителем, на дорогом авто бизнес-класса. Представился как Лен Ариус Гасха из конторы «Гасха и сыновья». Сообщил, что по дороге сюда успел не только запросить материалы по нашему делу, но и успешно их изучил. После чего с удобством разместился в нашей гостиной, достал планшет, Демонстративно выложил перед собой определитель ауры и заявил, что у него к нам возникли некоторые вопросы. Скажите Ленгурта, вы не знали Лена Эддерда Босха? Поинтересовался он, сходу взяв быка за рога. Да, знал, пожал плечами я. Когда я поступил в школу Гонратая, Лен Босхо учился в выпускном классе. У вас с ним были конфликты? Однажды я стал свидетелем нестабильности его магического дара. И еще один раз мы поспорили по поводу библиотечного терминала. «А вы, Лэн? плавно обратил взгляд законник на Лена Таорна. «Несколько лет назад Эдард Босха был моим учеником, но с момента выпуска я его судьбой не интересовался. Простите, Лен, а какое отношение это имеет к нашему вопросу?» Лэн Гасха откинулся на спинку дивана и спокойно сообщил, что в аварии, свидетелями которой мы стали, погибли не только двое сотрудников патрульной службы, но и вышеупомянутый молодой человек вместе со своими людьми. «Более того...» Законник достаточно подробно описал случившееся, словно не заметив, что при проверке оборудования первого орде, техники обнаружили, что в его работу незадолго до активации кто-то вмешался. Именно это вмешательство, по словам специалистов, привело к неисправности машины. И именно это стало причиной гибели пассажиров первого орде, а также косвенной причиной гибели двух сотрудников службы транспортного контроля. Причем, как сказал Лен Гасхе, следы взлома были достаточно хорошо скрыты поэтому на случайную ошибку техника не походили. Именно поэтому следствие уже успело переквалифицировать дело из категории «несчастный случай» в категорию «умышленное убийство». Ну а к нам, разумеется, возникли новые вопросы, которые следователи хотели бы уточнить. Линда Урн, когда об этом услышал, явственно помрачнел, тогда как я лишь заинтересованно прищурился. Судя по всему, уголовные дела в Нарлаэне и, в частности, в провинции Босха расследовались быстро – Но аленгасха естественно, принялся расспрашивать дальше, настойчиво выясняя, нет ли какой-нибудь связи между нами и смертью среднего сына Тана вышеупомянутой провинции. И вот тут-то возникла непростая ситуация, о которой мы с наставником пока не разговаривали. Проблема в том, что семь лет назад, когда Эдди учился в школе, о нашем с ним конфликте, включая эту драку в библиотеке, знала и наверняка помнила достаточно много народу. Охранники, Лаир Орин, приятели Босха, другие ученики и слухи, до которых тоже, естественно, докатились. Отрицать это было бессмысленно, поэтому я, когда меня об этом спросили, честно обо всем рассказал. Более того, после моих слов и наставнику пришлось рассказать правду, а также выдать законнику полный психопрофиль Эдарда Босха, который еще в то время являлся, прямо скажем, не самым достойным членом общества. Эта информация Лена Гасха чрезвычайно заинтересовала, поэтому он, битый Рейн, занимался сугубо тем, что выяснил подробности. Само собой, после этого всплыли и наши напряженные отношения с младшим братом Эдди, и много других, не слишком полезных для нас сведений. В том числе про убитую кузину Тана, про конфликт, который случился между ним и Леном Даорном накануне ухода Айрда из школы. Неудивительно, что к тому времени, как адвокат пришел к выводу, что у нас и впрямь были причины неприязненно относиться к членам младшего рода, Лэн окончательно нахмурился, и, кажется, был уже не рад, что мы вообще решили обратиться за помощью. Я же, напротив, считал, что все идет как надо. Именно потому, что информация, о которой мы поделились, была открытой, ее легко можно было проверить. Более того, если об этом зайдет разговор, то Тан Босхо охотно все это припомнит. А то, может, и преувеличит. И с этой точки зрения будет намного лучше, если законник узнает об этом именно от нас, а не от адвокатов Тана. К тому же драки между мальчишками обычное дело. Вечные споры между самородками и аристократами вещь тем более привычная. Дейлан Даорн честно сказал, что принял по этому поводу все возможные меры, поэтому после стычки в библиотеке ничего такого ни я, ни Боска себе уже не позволяли. Ну а к концу года Эдди и вовсе покинул школу больше не успев никому ни напакостить, ни как-то иначе засветиться, и до настоящего времени ни я, ни Лэнда ничего про него не слышали, не говоря уже о том, чтобы вериться, общаться или как-то иначе поддерживать отношения. Ну и что, что мы оказались недалеко от места преступления? Лэнда давно жил в том районе и во время аварии имел полное право находиться именно там, где находился, кто бы ему это запретил. Ну и что, что именно мы увидели, как в небе над тенистыми холмами случился взрыв? В силу особенностей рельефа местности, присутствие Орде-Босха мы по определению не могли бы заметить. Машина шла над самым лесом, за холмами, поэтому с берега увидеть его было нереально, о чем, разумеется, очень скоро следователям сообщат соответствующие эксперты. Допустим, мы могли соврать и увидеть Босха, специально поднявшись для этого в воздух, но фишка в том, что наш Орде... Как раз сейчас находится на экспертизе, а данные с его бортового компьютера наглядно докажут, что в то время, как я летал один, наши с Эдди машины в воздухе не пересекались, а после того, как я повредил стабилизатор, тем более пересечься не могли. Оставалась, правда, вероятность, что мы с наставником, затаив ужасную злобную мстю, каким-то чудом все-таки выследили беднягу Эдди» безупречно точно просчитали маршрут его передвижения, а затем достали из-под полы огромную мощную пушку и коварно сбили чужой Ордес с приличного расстояния. Проблема заключалась в том, что даже если отследить все траты Лена Даорна и предположить, что у него была следящая аппаратура, время на слежку, наемные люди, скажем, из числа школьной охраны, и что гром-пушку он приобрел сугубо нелегальным способом, то, во-первых, выстрела никто не слышал. Его следов, как и, собственно, оружие, на поляне тоже не нашли, и, во-вторых, что намного важнее, Орде Эдди взорвался как раз в то самое время, когда рядом с нами находились патрульные. Само собой, их следователям допросить не удастся, но данные по времени приземления и взлета их машины Остаточная информация с карты памяти, видеокамеры, которую я умышленно уничтожил не всю, а также некоторые другие детали, неопровержимо докажут, что в Эдди мы не стреляли в воздухе все это время, не находились и вообще никак не причастны к данному происшествию. Все, что мы сделали, это случайно оказались не в том месте и не в то время, да и обратились в службу общественного правопорядка сами, как честные, ни в чем не повинные и абсолютно не имеющие отношения к криминалу граждане. Был, правда, один момент, который меня несколько напрягал. В том плане, что при желании господа Тхайеры могли и данные с камер подменить, и чудо-пушку где-нибудь в лесу случайно найти, и сведения из бортового компьютера обоих Орде сфальсифицировать, да и вообще сфабриковать дело так, как будет нужно Тану. Но и тут имелось несколько важных «но». Во-первых, в то время как Тхайеры думали, что осматривают место преступления в отсутствии понятых и каких бы то ни было контролируемых органов, За ними все это время внимательно следил из кустов забытый мной Ю Йорк, поэтому все их действия, находки и разговоры в тот день были тщательно записаны. Во-вторых, данные со своего орды я заблаговременно скопировал, одновременно удалив оттуда информацию, что незадолго до взрыва машина все-таки поднималась в воздух. И я ведь перегонял ее из тенька к воде. И наоборот, внеся оттуда данные о случившемся ударе и потере заднего левого стабилизатора. В-третьих, Никто из следователей до сих пор не додумался явиться к нам домой и забрать привязанный к машине планшет, который честно сохранил все сведения по ее состоянию и перемещениям, и которые мы с наставником по первой же просьбе предоставили адвокату. Наконец, в-четвертых, для тех, кто не был знаком с учением Дару -Салиму, можно было с уверенностью заявить, что случайности все-таки случаются, и нет ничего странного, что мы с наставником проживая на той же территории, что и Эдард Босха, хотя бы раз за этот месяц, причем не зная об этом, все-таки с ним пересеклись. На эту тему с господином Гасхо мы беседовали еще долго. До самой темноты считай сидели, обсуждая сложившуюся ситуевину. И вот когда господин адвокат получил все интересующие его сведения и самостоятельно пришел к нужным выводам, когда в его голове сложилась цельная картинка, а Эмма подтвердила, что Лэн Гасха действительно нам поверил, Вот тогда основная масса проблем отпала сама собой, и вот тогда можно было с уверенностью сказать, что мы действительно предусмотрели максимум того, что могли». «Благодарю», — коротко бросил законник, когда выяснил все, что хотел, и собрался уходить. «С этого момента, Лена, прошу вас ни с кем не обсуждать обстоятельства этого дела и не давать ни родственникам погибших, ни их представителям, ни тем более прессе никакой информации, предварительно не посоветовавшись со мной». Дело, безусловно, будет сложным и долгим, неясностей в нем хоть отбавляй, и совершенно очевидно, что Тан Босха будет не только требовать быстрых результатов, но и наверняка попробует надавить наследствие, в надежде, что это прояснит причины гибели его сына. Лично меня больше всего настораживает тот факт, что Эдард Босха в тот день находился далеко от обжитых мест в компании телохранителей, да еще с таким количеством оружия, что это требует отдельного изучения. Даже если допустить, что они выбрались в лес с целью охоты, то почему тогда не взяли спецтранспорт? И почему вместо охотничьих ружей при них были автоматы? Наконец, откуда у Черного озера взялись сотрудники службы транспортного контроля? Я уже выяснил, что это не их район патрулирования. Да и время их смены уже прошло. Тем не менее, они там все-таки появились. И тоже, как вы в непосредственной близости от места аварии. Зачем? Почему? На мой взгляд, это непременно следует выяснить. Плюс, как я уже говорил, специалистами были обнаружены признаки вмешательства в программное обеспечение Ардетану Тану Босхо, и уже сейчас понятно, что сделано это было до взлета, в гараже или в ином месте, куда вам, по определению не было доступа. И в этой связи на месте следователей я бы первым же делом задал бы несколько вопросов отцу погибшего юноши. Узнал, у кого был доступ к данному транспортному средству, а еще непременно инициировал бы внутреннюю проверку в службе транспортного контроля и выяснил, какая связь существовала между погибшими патрульными и Тану Босху. «Впрочем», — добавил он после короткой паузы, «Вас, Лен, это не касается. Как законник с большим стажем могу с уверенностью заявить, что вы ничего не нарушили. Ну, разве что Арде, который молодой человек взял не подумав. Но это уже вопрос дисциплины, а не административной ответственности. Самое главное, что у нас есть, это неопровержимые доказательства вашей непричастности к смерти Эдарда Босху. Поэтому завтра мы с вами встретимся в участке и совершенно однозначно закроем этот вопрос». «И действительно... Когда мы на следующий день явились в участок, Лэнгасха прямо с порога ошарашил следователя. Того самого, кстати, менталиста, что допрашивал меня в Шанре, что при сборе показаний тхаэрами была допущена масса ошибок. В частности, он заявил, что нам не разъяснили наши права и не предложили воспользоваться законным правом, не свидетельствовать против себя. Нам также не предоставили возможности пообщаться с представителями власти через законника, и не обеспечили при этом должную юридическую и магическую защиту. Мне, как несовершеннолетнему с черепно-мозговой травмой средней тяжести, не была проведена полноценная медицинская экспертиза. Мне же, вопреки букве закона, не предоставили во время допроса квалифицированного целителя. Более того, состояние моего здоровья было оценено неправильно, что подтвердил нанятый опекуном специалист, диагностировавший не сотрясение, а гораздо более опасный для моего здоровья ушиб головного мозга. Более того, допрос мог усугубить мое состояние, поэтому теперь Лэнда имел полное право подать на сотрудников участков суд, а те показания, которые он им дал, были взяты с грубыми нарушениями, поэтому не могут быть приобщены к материалам дела». Разумеется, отдача повторных показаний нас это не избавило, но на этот раз сотрудники службы общественного правопорядка были вынуждены провести процедуру строго по протоколу. И как только Лэнс Сорда, все тот же менталист, который оказался не простым тхайером, а следователем по особо важным делам, вознамерился нас допросить, господин Гасхет тут же встрепенулся и потребовал, чтобы тот надел магический блокиратор. Ну или же предоставил в наше распоряжение сотрудника, который будет неспособен умышленно или случайно оказать на свидетелей, то есть на нас, ментальное давление. Лену Сорда это, разумеется, не понравилось, но блокиратор он все-таки нацепил, так что беседа, можно сказать, прошла в спокойной обстановке. При этом, как я и предполагал, за прошедшие сутки Тхайры из кожи вон вывернулись проделали огромную работу, опросили массу свидетелей и уже к утру доподлинно выяснили все то, о чем нас вчера так долго и дотошно расспрашивал законник. Если бы для Лена Гаска эта информация стала неожиданной, допрос, скорее всего, продлился бы гораздо дольше и принес нам некоторые сложности. Однако, как только следователь сделал откровенный намек, что мы, мол, оказались на озере не случайно и что у нас вполне могли быть мотивы совершить тяжкое преступление, Лэн Гасха снова вмешался и с легкостью опроверг чужие инсинуации. Более того, вскоре он окончательно взял нить разговора в свои руки и при этом настолько уверенно вел свою партию, что я получил массу удовольствия при виде того, как легко и непринужденно он оперирует юридическими терминами. Как ловко играет словами и до какой степени профессионально ведет словесную дуэль со следователем, который уже после половины Рейна отчаянных препирательств начал ощутимо сдавать. «Само собой, в этой дуэли наш адвокат одержал безоговорочную победу и неопровержимо доказал, что все подозрения следователя безосновательны. При этом в качестве аргументов ему пригодились и наши собственные показания, и данные с определителей Аура, и приобщенные к делу выводы техников, и особенно информация с планшета, которую он еще вчера предусмотрительно скопировал на съемный носитель». После этого у Лена Сурда попросту не осталось законного повода нас задерживать, так что еще до обеда мы, получив официальную благодарность за помощь следствию, благополучно покинули участок и с облегчением выдохнули, когда вся эта канитель наконец-то закончилась. Уже на улице Лен Гасхе вручил Лену Даурну лаконичную визитку и сообщил, что отныне всю информацию по этому делу Тхаэры будут обязаны сообщать именно ему, а он, разумеется, будет держать нас в курсе событий. Более того, высказал предположение, что на дознание нас, скорее всего, больше не вызовут. Заодно взял на себя обязательство представлять наши интересы и во время следствия, и если понадобится в суде. После чего, наконец, вежливо раскланился, забрался в свой роскошный Орде и плавно отчалил, пообещав, что нам не о чем беспокоиться. Мы с наставником после этого озадаченно переглянулись и одинаково усомнились в том, что господа Тхаэры вот так легко откажутся от мысли хотя бы нам мелочи, но все же нас прихватить. Однако законник свое слово сдержал, нас и правда оставили в покое. Несмотря на то, что расследование находилось в самом разгаре, в участок нас больше никто не вызывал. Новых повесток не приходило, и даже господа из Тернейской службы безопасности не захотели наведаться в наш дом повторно. Так что до конца каникул мы дожили без всяких происшествий, и нас никто, кроме самого Ланагасха, больше ни разу не потревожил. «Будь осторожен». — тихо сказал Лендаорн, когда мы остановились у ворот Академии, и стало ясно, что пора прощаться. У Тана длинные руки, так что на самом деле ничего еще не закончилось. Я мельком покосился по сторонам, а сидящий у меня на плече Юрк настороженно заурчал. «Тридцать первая Арделя. ОДР, Вечер. К сожалению, моя фурия все еще находилась на экспертизе, поэтому в столицу мы, как и раньше, прибыли на служебном орде наставника». Причем прибыли довольно поздно, когда основной наплыв студентов, возвращающихся в Академию, после каникул уже схлынул. Хотя и сейчас лишних ушей поблизости было предостаточно. «Считаете, Эдди мог мне соврать?» — спросил я, когда мимо пробежало несколько первокурсниц, одарив нас заинтересованными взглядами. «Нет», — качнул головой Лэнда Орн. «Он и впрямь мог искренне верить, что мысль избавиться от нас была его собственной инициативой». Но его отец мстительный, упрямый и совершенно безжалостный человек, который не только с легкостью избавляется от неугодных, но и не гнушается манипулировать собственными детьми. Не исключено, что именно с его подачи в голову Эддерда пришла эта скверная идея, и именно благодаря ему нашлись верные люди, которые помогли ее осуществить. «Пожалуй, вы правы. У Эдди мозгов бы на это не хватило», — высказал я терзавшую меня всю последнюю неделю мысль. Да и денег, не говоря уже о том, что заручиться поддержкой сотрудников службы транспортного контроля без связи отца, он бы попросту не смог. «Вот поэтому я и хочу, чтобы ты даже в Таирине соблюдал меры предосторожности. Если Тан знал, к чему готовится его сын, значит и сомнений у него не могло не возникнуть. Конечно, мы сделали, что могли, чтобы его в этом разубедить, но есть вероятность, что этого окажется недостаточно». Я едва заметно кивнул. Надеюсь, оставленная мною зацепка на какое-то время переключит его внимание с нас на его собственное окружение. Если у Шленгаска сходу предположил, что в гибели Эдди виновата диверсия, то Тан по идее тоже должен об этом подумать. Если он такой упертый, каким я его считаю, то как раз сейчас он должен лихорадочно проверять всех своих людей в поисках предателя. Шпион в их стройных рядах – это прямая угроза безопасности и роду, и самому Тану. Так что полагаю, проблема займет его надолго. Ну а если он все-таки придет к мысли, что мы в этом замешаны, то в какой-то мере это будет даже неплохо, потому что рано или поздно ему придется выйти из тени, и вот тогда у нас появится возможность его прижать». Наставник немного помолчал. «При всех твоих способностях мы с тобой объективно не готовы к противостоянию с целым родом. Никогда не будем готовы. И даже с помощью хатха будет сложно угомонить босха, не развязывая с ними открытой войны». — В подпольной войне у него возможностей больше, — кивнул я. — Вы правы. Но, думаю, к тому времени, как Тана чухается, у нас будет чем ему ответить. Лэн Даурн покачал головой. — Самонадеянность — не лучшее качество для бойца, Адреа. — Это не самонадеянность, Лэн. Я по-прежнему трезво оцениваю ситуацию. Мы оба прекрасно понимаем, что сейчас у Боска нет возможности справиться с нами законными способами. А в незаконных руки развязаны не только у Тана, но и у нас. Если он переступит черту, мы ответим ему тем же. Единственное, что меня беспокоит, это то, что вы по-прежнему находитесь в опасной близости от Босха. Там, где вас легко достать. Не волнуйся, я по большей части живу на территории школы. Сотрудников мы еще весной всех досконально проверили. Новых пока не нанимали, да и охрану усилили. Так что на данный момент ненадежных людей среди них нет, а новичков мы будем проверять еще тщательнее, чем прежде». Что же касается всего остального, Знаешь, я тут подумал и решил, что больше не хочу, чтобы ты возвращался в нарк на каникулы. Не вопрос, — пожал плечами я. Берите отпуск и приезжайте в Тайрин. Уверен, мы найдем, где провести время. Да и школа Харантау близко. Будет повод лишний раз потренироваться. Тогда уж лучше ехать не в Таирин, а куда-нибудь подальше. На море или в горы. В горы надо ехать летом. Кевин говорил, что у них в это время красиво. Курортов много, в том числе и горных. Кстати, а почему бы нам, если уж мы собрались путешествовать, не поехать при случае в провинцию Ларха? Так сказать, совместить приятное с полезным?» Наставник засмотрелся в сторону. «Хм, наверное, ты прав. И сменить обстановку не помешает». «Тогда, может, я на досуге поищу приличный отель? Да и билеты лучше бронировать заранее». «Ладно, ищи». Наконец рассмеялся он отчего в уголках его глаз появились мелкие морщинки. «Не вздумай только оплачивать все самостоятельно, а то я тебя знаю». Я хмыкнул. «Само собой, в складчину, как всегда». «Вот именно». С некоторым подозрением покосился на меня наставник, как будто и впрямь считал, что моей наличности на это хватит, а потом, внезапно снова посерьезнел и, покопавшись за пазухой, выудил наружу небольшой конверт. «Вот, держи». Я насторожился. Внутри, как подсказал мне модуль, лежала не визитка, не вкладыш и не письмо, а всего лишь съемный носитель. Круглый, маленький, всего-то с ноготь, то есть как раз для моего планшета. — Что это? — Здесь собрана вся информация, которую мастер ДАЭ когда-то нашел на твою мать, Сильгину Гурту и ее семью, — сообщил наставник. — Некоторое время назад он поделился этой информацией со мной, и я подумал, что тебе это тоже может быть интересно. Я поколебался, но конверт все же забрал. Спасибо. Обязательно посмотрю. После этого мы еще немного постояли, помолчали рассеянно, глядя, как пробегают мимо торопящиеся вернуться в общежитие студенты. Но новых тем для разговора так и не возникло. Все самое важное мы вроде обговорили, обо всем подумали и постарались предусмотреть. Пора было, наконец, прощаться. К тому же меня там тыри небось, заждался, да и наставнику еще домой возвращаться, а мы и без того сегодня поздно вылетели. — Ладно, пойду я, — со вздохом сказал я, нарушив неловкое молчание. — Берегите себя, ладно? — И ты, — беспокойно дернул уголком рта даурн Мы обменялись долгими понимающими взглядами, но потом все же плюнули на условности и крепко обнялись, как люди, которым действительно не все равно после чего наставник с легкой улыбкой отступил, ободряюще хлопнув меня по плечу, а я со спокойной душой поднял с земли дорожную сумку, развернулся и быстрым шагом направился в сторону общежития, совершенно точно зная, что очень скоро мы снова увидимся.